Дэн. 13 июня 1993-й. пожалуйста!» — приглашает Дэна, владелец Финнмарк в небольшой кабинет. «Она была в ужасном состоянии, когда я ее нашел!» Дэн видит Кирби через стекло в двери. Она сидит в кресле из искусственной кожи на колесиках и с высокой спинкой за столом из клееной фанеры. У нее над головой висит календарь с художественными репродукциями. Сейчас это картина Моне или Мане. Дэн никогда не разбирался. Но претензии на хороший вкус сводятся на нет, висящим на противоположной стене плакатом, где изображена девица с голой грудью, верхом на дукате. Кирби очень бледная и сидит, сутулившись, будто ей хочется стать маленькой и незаметной. Рука, сжатая в кулак, лежит на коленях. Она тихо разговаривает по телефону. «Я рада, мама, что ты в порядке! Нет, пожалуйста, не нужно приезжать! Правда, не нужно!» «Думаете, это попадет в вечерние новости?» «Что? Тогда мне лучше побриться, на случай, если у меня будут брать интервью!» «А вам не хочется?» Дэн понимает, что если парень сейчас не заткнется, он даст ему в морду. «Да нет, обычные нормы поведения!» На самом деле, он хочет, чтобы вы оставили нас вдвоем, вмешивается Кирби, вешая трубку. О, но ведь это мой кабинет. И мы вам очень признательны за то, что вы даете нам возможность побыть наедине. Дэн вытесняет несговорчивого хозяина из кабинета. Ты представляешь, он даже не сразу разрешил мне позвонить, признается Кирби, едва сдерживая слезы. Как же я испугался! Дэн, Целует ее в голову, глупо улыбаясь. «Я тоже!» Кирби пытается улыбнуться в ответ, но получается не очень. «Полиция уже здесь!» «Я знаю, я разговаривала с мамой. Представляешь, этот ублюдок залез к ней в дом!» «О, господи!» «Перевернул все вверх дном!» и «Искал что-нибудь?» «Меня! Но я была с тобой!» Рэйчел уехала к своему старинному ухажеру. Она узнала только, когда вернулась, и все увидела сама. «Хочет приехать сюда, спрашивает, поймали ли его!» «Нам всем уже не терпится, она тебя так любит!» «Я так и не могу прийти в себя!» «Но тебе придется его опознать, в отделении! Выдержишь?» Кирби кивает, ее кудри сейчас слабые и мягкие от пота. «А тебе идет, подразнивает Дэн, поднимая ей волосы на затылок. «У тебя хорошо получается гоняться за убийцами!» «И это не конец, еще будет суд!» Да. Тебе придется присутствовать, но сейчас можно убежать это всех, сделать официальное заявление и уехать из города. Бывало в Калифорнии. Да уж. Ах, да, я забыл. И правильно сделал. О, господи, как же я испугался. Ты говорил. Теперь Кирби действительно улыбается. Устала, но по-настоящему. Он не может больше терпеть и сдерживаться. Целует ее. Она затягивает его всего целиком. Ее губы невыразимо мягкие, теплые и отзывчивые. Кирби отвечает на поцелуй. Хм. раздается голос хозяина кабинета. Кирби прикрывает рот ладошкой и отводит глаза. Ради бога, остучать вас не учили! возмущается Дэн. Там, гм, детектив спрашивает. Он смущенно переводит глаза с одного на другого, прикидывая, как эта реплика может прозвучать в теленовостях. «Я подожду! э снаружи Кирби кладет руку на ямочку между ключицами, в задумчивости потирает большим пальцем шрам. «Дэн!» Его волнует даже то, как она произносит его имя. «Можешь ничего не говорить, ты не должна ничего говорить, не надо!» «Я не могу сейчас, понимаешь?» Я понимаю, прости меня, я просто... Вот черт! Даже предложение не может составить. Это в такой-то момент. Глупее не придумаешь. Ну да! Она даже не смотрит на него. Знаешь, я рада, что ты рядом. Кирби легко бьет его по руке кулачком. Это жест отказа. У него внутри что-то обрывается. Как легко и решительно она это сделала. Раздается резкий стук в дверь, и на пороге появляется детектив Амато. «Мисс Мазрачи! Мистер... Веласкес!» Дэн прислоняется к стене, скрестив руки на груди, всем своим видом показывая, что уходить не собирается. «Вы взяли его? Где он?» Кирби со страхом смотрит на черно-белый экран, соединенный с камерой наблюдения магазина. Детектив Амато присаживается на край письменного стола, Дэну это кажется излишне фамильярным, будто они по-прежнему не принимают ее всерьез. Амата прокашливается и сочувственно произносит. «Наглость какая, ведь прямо в редакцию пришел!» «А дом?» Детектив отводит глаза. «Послушайте, вы пережили такой стресс. Было очень храбро, но глупо идти за ним самой. Что вы говорите? Легко заблудиться, ведь района вы не знаете». «Вы не нашли его?» Побелев от гнева, вскакивает Кирби. «Я же дала вам адрес. Я что, должна упаковать его и положить вам под елочку?» «Успокойтесь, мисс!» «Я совершенно спокойна!» Кричит Кирби. «Давайте действительно все успокоимся!» Вмешивается Дэн. «Мы вместе делаем одно дело, не так ли?» «Нам не удалось найти наркомана, с которым вы разговаривали. Мои люди еще осматривают район. А что дом?» Но как сказать? Он брошенный, разрушенный, трубы сняты, медные провода вырваны, доски на полу вывернуты. Все, что представляло хоть какую-нибудь ценность, украдено. Остальное сломано. Там точно никого нет. Может, молодежь заглядывает покурить и развлечься? Наверху мы нашли матрас. Вы же были внутри, недоумевает Кирби. Ну, конечно, что вы хотите сказать? И видели только разрушенную часть. «Успокойтесь, леди, мы понимаем, как вам сейчас тяжело, и вы не виноваты, что перепутали что-нибудь. Естественно, вы очень болезненно все воспринимаете. Многие люди и в обычной ситуации дают сбивчивые показания. Что уж говорить, если видели человека, который пытался их убить? Особенно если он возвращается, чтобы довести начатое до конца. «И каковы дальнейшие действия?» – уточняет Дэн. «Мы осматриваем каждый дом. «Ищем, который соответствует описанию. Надеемся найти того наркомана. Чтобы он привел нас прямо к месту. К нужному месту!» С горечью поправляет Кирби. «А потом...» «Ориентировки разосланы всем постам. Мы находим его и берем. Мы делаем свою работу. Вопрос, когда вы ее сделаете?» «Поможете ей справиться?» Обращается Амата к Дену. «Кирби, я поняла...» отмахивается та. «Вам есть где остановиться сегодня на ночь? Я могу приставить к вам офицера. Она может остаться у меня». Дэна бросает в краску при виде того, как удивленно смотрит на него Амата. «У меня есть свободный диван. Естественно, я буду спать там». «Вы поймали его? Где он?» громогласно вопрошает Рэйчел, моментально заполняя маленькое помещение. Гневом и запахом почули. «Мама, я же просила тебя не приезжать!» «Я сейчас выцарпаю ему глаза! У нас в Чикаго еще действует смертная казнь! Я сама подключу ток!» Она рвет и мечет, но Дэн понимает, что женщина на грани срыва. Глаза горят бешеным огнем, руки трясутся, а само ее присутствие здесь бесит Кирби. «Мисс Мазрачи, присаживайтесь!» Дэн легонько подталкивает ее к стулу. «Вижу, стервятники уже слетелись!» Бросает она гневный взгляд на Дэна. «Кирби, я забираю тебя домой!» «Рэйчел!» Детектив недовольно поджимает губы, понимая, что теперь ему придется урезонивать сразу двух ненормальных женщин. «Мадам, возвращаться домой крайне нежелательно. Никто не может поручиться, что он не повторит попытку найти вас там». Вам лучше провести ночь в отеле, и нужно обратиться за профессиональной медицинской помощью. Вы обе крайне утомлены. Например, работает круглосуточный кабинет при скорой помощи, или позвоните по этому телефону. Личные связи и большой опыт работы с жертвами преступлений. А что насчет самого преступника? Не скрывает бешенство Кирби. Оставьте эту работу нам. Вы лучше позаботьтесь о своей матери. Не нужно пытаться все делать самой. Хмурится детектив. Ему явно не нравится такой расклад. Я сейчас пришлю художника, чтобы составить фоторобот, и еще нужно посмотреть фотографии. А затем вы встречаетесь с психологом, снимаете номер в отеле и принимаете снотворное. И постарайтесь сегодня больше не думать об этом. Понятно? Так точно, сэр, для проформы отвечает Кирби. Вот и умница. устала втурить ей мата. И никто не имеет в виду то, что сказал. — Самодовольный болван! — усаживается Рэйчел в освободившееся кресло. — Что он о себе возомнил? Даже работу свою делать не умеет. — Мама, тебе лучше уехать отсюда. Ты выбиваешь меня из колеи. — Я сама выбита из колеи. — Да, но тебе не приходится тесно сотрудничать с полицией. А это действительно важно. Мне так нужно, чтобы все поскорее закончилось. «Очень тебя прошу, я позвоню тебе!» «Я позабочусь о ней, миссис Мазрачи!» «Кто бы говорил!» — фыркает Рэйчел. «Мама, пожалуйста!» «Здесь недалеко. Есть приличная гостиница, да и сын. Я останавливался там, когда разводился. Чисто и цены разумные. Офицер вас отвезет!» «Хорошо, а потом и вы туда приедете!» — сдается Рэйчел. «Ну, конечно!» Кирби ведет мать к дверям. «Не волнуйся, скоро увидимся!» Как только Рэйчел выходит, атмосфера в доме сразу меняется. Кажется, что становится прохладнее и дышать легче. Однако возросло напряжение другого рода, и Дэн уже знает, что за этим последует. «Нет! Ты думаешь, что сможешь меня остановить?» Такой, беспристрастно решительный, Дэн еще никогда ее не видел. «Включи голову, уже совсем темно!» А у тебя нет ни фонарика, ни ружья. И что? У меня в машине есть и то, и другое. Кирби смеется с облегчением. И впервые после того, как покинула дом, разжимает кулак. У нее в руке черная с серебром зажигалка. Ронсон Принцесс Делайт в стиле ардеко деко И еще одна. Кирби отрицательно мотает головой. Не из вещественных доказательств. Кирби снова мотает головой. Это та же самая. Я не понимаю, как такое возможно. И ты не показала ее полиции? А какой смысл? Я сама себе не верю. Ничего не могу понять. Внутри дом совсем другой. Я очень боюсь, что когда мы туда доберемся, ты ничего не увидишь. Дэн берет ее руку с зажигалкой в свою. Я верю тебе, малыш. Кирби и Дэн. 13 июня. 1993. Пока они едут в машине, Кирби очень напряжена, щелкает зажигалкой. Щелк, щелк, щелк, щелк. Ее можно понять, но это становится невыносимо. Щелк загоняет сама себя в угол. Автомобильная авария в замедленной съемке. И не просто столкновение, а груда наехавших друг на друга машин на автостраде. Вертолеты и пожарные машины. Толпа рыдающих людей вдоль обочины. Щелк, щелк, щелк. Ты не можешь перестать щелкать. Или прикури сигарету. Я бы не отказался. Дэн старается не думать, как потом будет объясняться с Рэйчел. А у тебя есть? Оживляется Кирби. Посмотри в бардачке. Она отодвигает задвижку. И ей на колени выпадает куча всякой всячины. Разносортные ручки, пакетики с приправами из Эльсбиф, расплющенная банка из-под содовой. А вот и пачка Мальборо Лайтс, но пустая. Нет сигарет, извини. Вот черт! А ты знаешь, что в легких сигаретах ничуть не меньше веществ, вызывающих рак? Что я знаю, так это то, что не рак меня убьет. А где твой пистолет? Под сиденьем. А вдруг он выстрелит, если ты наедешь на какую-нибудь колдобину? «Обычно я не вожу его с собой. Типа сейчас особые обстоятельства?» «Боишься?» «Ужасно. Голову сносит. Дэн, у меня всю жизнь так, и выбора нет. Мы сейчас набираем добровольцев? Мне нужно вернуться и точка, если уж полиция не может. А я думал, что это мы возвращаемся, дружище. Ты ведь и меня вовлекла в это дело». «Вовлекла? Сильное слово. Как и самосуд. Ты теперь мой Робин?» Не думай, что тебе пойдет желтое трико. Нет, не так. Я Бэтмен. Следовательно, рубин ты. Но мне всегда больше нравился Джокер. Еще бы. У вас немного общего. Жуткие волосы, например. Дэн, произносит Кирби, глядя из окна в темноту, заполнившую пустые парковки, заколоченные досками дома и разрушенную кирпичную кладку. Она снова щелкает зажигалкой и от пламени ее лицо дрожит на оконном стекле. — Да, детка, ты все-таки Робин! Они сворачивают в узкий переулок, который кажется совершенно пустым и странным, даже в этом заброшенном районе. Тут-то Дэн и понимает, почему детектив Амата недоволен. — Остановись здесь! — говорит Кирби. Дэн выключает зажигание, и машина подкатывает к старому, сильно покосившемуся деревянному забору это здесь дэн оглядывает ряд заброшенных домов заколоченные досками окна все заросло травой и сорняками всюду следы полного запустения и никаких следов человеческого пребывания не то что тайного притона антикварной роскоши но сомнения дэн старается держать по себе пойдем кирби открывает дверцу и выбирается из машины погоди ка Дэн наклоняется к водительскому сиденью и, делая вид, что завязывает шнурки, достает револьвер Дэн Вессон. Ему понравилось имя, а Беатрис оружие ненавидела, как и саму мысль, что оно может понадобиться. Он выпрямляется, и его ослепляет вспышка яркого заходящего солнца, отразившегося в переднем стекле. А мы не могли сделать это часов в одиннадцать утра, солнечным деньком. «Пошли уже!» Кирби направляется через заросли травы к хлипкой зигзагообразной лестнице на задней стене дома. Он держит револьвер у бедра, чтобы его не увидел случайный прохожий. Хотя со случайным прохожим было бы спокойнее. Абсолютная уединенность этого места сильно действует на нервы. Кирби снимает пиджак и накидывает его на колючую проволоку, перекрывающую доступ, К выходу на лестницу. «Да, и я сам». Дэн топчет ногами прямо по пиджаку, чтобы колючки согнулись, потом помогает Кирби перелезть. За ней подтягивается сам и сдергивает изрядно пострадавший пиджак. «Ну и бог с ним! Купил его на распродаже! Взял первый, который подошел по размеру!» Дэн понимает, что пытается словами замаскировать волнение. Особой болтливостью он никогда не отличался. Но и таскаться ночами по заброшенным домам ему тоже не приходилось. Они стоят на заднем крыльце. Зияющее окно словно приглашает в преисподнюю. В тусклом зеленоватом свете проступают следы полного разрушения. Осколки, обломки, лохмотья. Будто краска со стен вся облупилась и усыпала мелким конфетти пол. Кирби. Закидывает ногу на подоконник. «Не волнуйся!» Кирби подтягивается и исчезает в окне. Буквально. Вот ее силуэт выделяется на фоне окна, а вот ее уже нет. «Кирби!» Дену стремляется к окну, хватается за подоконник и нарывается рукой на острый обломок непонятно как уцелевшего стекла. «Вот черт, господи ты, боже мой!» Кирби возвращается и хватает его за руку. Дэн спотыкается и вваливается вслед за ней внутрь. Ничего себе! Потрясенный увиденным, он застывает посреди гостиной. Ощущение точно после сильного удара оглушен и ослеплен. Кирби помнит, как сама была ошеломлена. «Пойдем!» — шепчет она. «Ты постоянно это повторяешь!» Его собственный голос звучит низко и будто издалека. Он часто моргает, кровь с ладони капает на пол, но Дэн ее не замечает. Камин отбрасывает неровные оранжевые пятна на доски пола в темном коридоре. Однако не следа мертвеца, через которого ей пришлось перешагивать в прошлый раз. «Дэн, очнись, ты мне нужен!» «Что это?» «Не понимаю, но я точно знаю, что все настоящее!» — лукавит Кирби, которая сомневалась до самой этой минуты. И до самой этой минуты думала, что, может, они все правы. И она действительно одержима навязчивой идеей. Ей место в психушке, в палате с видом на парк через решетку. Какое облегчение! Дэн видит все своими глазами. — А еще я знаю, что у тебя идет кровь. Дай мне пистолет. — Невозможно! Ты неуравновешенная! — отшучивается, хотя и не глядя ей в глаза Дэн. Он проводит рукой потесненным обоям, словно желая убедиться, что они настоящие. «Говоришь, он наверху?» «Был наверху три часа назад!» «Дэн, подожди!» «Что?» Кирби медленно и с трудом произносит. «Я не могу идти туда!» «Хорошо!» Дэн делает шаг к гостиной, и у нее сердце замирает. «А если он сидит там и ждет?» Однако Дэн благополучно возвращается. Держа в руке тяжелую черную кочергу. Достает пистолет. Оставайся здесь. Если он войдет, стреляй. Давай уже. Дэн протягивает ей оружие. Оно намного тяжелее, чем она думала. Руки ходят ходуном. Следи за дверями. Держи двумя руками. Предохранителя здесь нет. Просто отселься и стреляй. Только не в меня. Хорошо? Договорились, произносит Кирби дрожащим голосом. Дэн начинает подниматься по лестнице, держа кочергу как бейсбольную биту. Кирби прижимается лопатками к стене. Это как играть в пул, прицелиться, выдохнуть и сделать удар. «Я точно смогу!» — думает Кирби с ненавистью. В двери проворачивается ключ. Она нажимает на курок в тот самый момент, когда дверь распахивается. Но ублюдок успевает наклониться, и пуля задевает дверной косяк, расщепляя дерево. Она прошивает 1980 год и просверливает окно дома напротив, застряв в стене рядом с изображением Девы Марии. Выстрел на Харпера не производит ровно никакого действия. Дорогуша! «А я как раз искал тебя!» Он достает нож, «А ты тут как тут!» Кирби скашивает глаза на револьвер на долю секунды, чтобы посмотреть, нужно ли перезарядить или повернуть барабан. Шесть отверстий для патронов, пять осталось. Когда она поднимает глаза, Дэн уже на середине комнаты, прямо на линии огня. «Уйди с дороги!» Дэн, Силой швыряет кочергу, но более опытный Харпер закрывается рукой, и ему силой удара ломает кость. Харпер ревет от боли, но успевает полоснуть ножом Дэна по груди. Фонтаном брызжет кровь. В следующую секунду оба мужчины оказываются у двери. Она не заперта. Выбивая своей тяжестью прибитые доски, они вместе падают в другое время. Дверь. Захлопывается. Дэн! До нее всего-то несколько шагов. Окажется, проходит вечность. Может, так и есть. Когда Кирби открывает дверь, она оказывается в том самом летнем вечере, откуда они пришли. Больше ничего и никого. Дэн! 3 декабря. 1929 Крепко обнявшись, словно любовники, они скатываются по ступенькам переднего крыльца в холодное и темное раннее утро. Лежит снег, что очень странно. Дэн сильно удряется о землю, рывком колена сбрасывает с себя психа и на четвереньках, будто собака, передвигается вглубь улицы, стараясь удалиться от Харпера как можно дальше вокруг творится какая-то чертовщина на бывшем пустыре громоздятся складские помещения и он решает постучать и попросить о помощи но видит на двери замок на тяжелой цепи окна забиты досками а вот краска довольно свежая бред какой-то сочащаяся кровь снег при том что полчаса назад был июнь из-за рубашки Дэн особенно остро ощущает холод. Кровь стекает по руке, капает с пальцев на землю и скатывается в яркие неровные бляшки. Теперь уже непонятно, откуда она идет, из раны на груди или из пореза на руке. Все тело окоченело и онемело. Ухватившись за перила, убийца поднимается на ноги, все еще держа в руке нож. «Как надоел Дэну этот нож!» «Тебе конец, дружище!» — ковыляет к нему по снегу Харпер. У него нож, а у Дэна, конечно, никакого оружия. Он пытается подняться с колен, но руки скользят по снегу. «Хочешь, чтобы было еще хуже?» Речь у мужика странная, старомодная. «Я не допущу, чтобы ты причинил ей вред еще раз!» «Вблизи видно, что у этой скотины разбита губа» и зубы красные от крови. «Я должен замкнуть круг!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь!» подтягивается на руках Дэн. на меня это бесит!» Он переносит весь тело на правую сторону, стараясь не обращать внимания на боль в боку, и все больше свирепея. Плотный комок снега у него между пальцами сплющился и стал похож на четырехвершковый бейсбольный мяч. Дэн подтягивает колено, Разводит руки, поворачивая бедра, приподнимается на опорной ноге и метко запускает снежок. Пошел ты, сукин сын! Этот самодельный мяч звонко описывает в воздухе абсолютно точную дугу. Сам бешеный пес Медекс позавидовал бы такой подаче и попадает прямо Харперу в лицо. От неожиданностей убийца отклоняется назад, трясет головой и смахивает белую пелену. Дэн в это время наскакивает на него и яростно бьет кулаком в нос. Он специально метит пониже, чтобы сломать перегородку. Однако ублюдку удается увернуться, и удар Дэна приходится на скулу. Тут уже дикую боль испытывает не только Харпер. Дэн подается назад, уворачиваясь от лезвия ножа, и перекидывается на спину, как раб. Быстро перекатывается, легается и попадает во что-то твердое. Жаль, что это не колено и не яйца. Скорее всего, бедро противника. Псих так и улыбается сквозь кровь, текущую из носа. У него в руке блестит лезвие ножа. Дэн вдруг чувствует тошноту и дикую усталость. Или это из-за потери крови? Судя по испачканному снегу, вытекло из него немало. Дэн с трудом поднимается на ноги. Совершенно непонятно, почему Кирби не может просто открыть дверь и пристрелить этого кретина. Он не сводит глаз с ножа в руке убийцы. Может, ему удастся выбить его ногой, как это делает мастер кунг фу? Кого он обманывает? Потом Дэн принимает решение, кидается вперед, хватает Харпера за раненую руку, крепко ее сжимает и поворачивает чтобы тот потерял равновесие, а кулаком другой руки наносит ублюдку удар в грудь. Задыхаясь, Харпер издает удивленный стон. Он слегка отклоняется назад и увлекает Дэна за собой. Но он сильнее и опытнее, поэтому ему удается выхватить нож и всадить Дэну в живот. Он дергает его вверх рубящим движением и раздается странный звук, Словно мясо и бумага рвутся одновременно. Дэн оседает на колени, сжимая руками живот. Потом падает на бок. Щеке так холодно от снега. Из брюха широким, жутким потоком хлещет кровь. И Ее смерть будет еще страшнее. Дико ухмыляется ублюдок. Он пинает Дэна в бок носком ботинка. Тот со стоном скатывается и переворачивается на спину, руками пытаясь прикрыть живот. Бесполезный жест. Что-то давит ему в спину из кармана пиджака. Это идиотская лошадка. Улицу перечеркивает свет фар, выворачивающий из-за угла неуклюжей, старомодной машины. В ее лучах кружатся падающие снежинки, но их движение на фоне первых лучей рассвета Замедляется, когда они натыкаются на препятствие смертельно раненого, истекающего кровью Дэна и поспешно ковыляющего обратно к дому Харпера с крепко зажатым в руке ножом. «Помогите!» — кричит Дэн в сторону автомобиля. В зеленовато-желтом свете круглых фар, похожих на очки, он не может разглядеть лицо водителя, только силуэт мужчины в шляпе. «Остановите его!» Машина тормозит перед ним. Выбросы из выхлопной трубы на морозе превращаются в облачка углекислого газа. Вдруг мотор ракочет снова, и колеса крутятся, увлекая за собой в круговое движение льдинки с гравием, и автомобиль отъезжает, едва не переехав его. «Ублюдок!» — пытается кричать вслед Дэн. «Тварь!» но вместо крика раздается лишь слабый хрип. Дэн смотрит в сторону дома. Убийца уже поднимается по ступенькам крыльца, протягивает руку к двери. Его трудно разглядеть, и не только из-за липнущего снега. Как при катаракте у Дэна размывается изображение по краям, будто он падает в колодец, и зрачок становится все уже и уже. Харпер и Кирби. 13 июня, 1993. Дверь открывается от пинка ногой. Входит Харпер с ножом и ключом в руках, весь в крови и с безумной усмешкой на губах. Но улыбка тут же слетает с губ при виде того, что делает Кирби. Она стоит посреди комнаты и разбрызгивает горючую жидкость из зажигалки Ронсон Принцесс Делайт, над грудой, сваленных на полу вещей. Сорванные сокон шторы в мокрых пятнах брошены сверху на матрас и свободной спальне наверху. Беспорядочно валяются пустые бутылки из-под керосина с кухни, из-под виски. Стул перевернутый в спорот, так что белая обивка топорщится во все стороны. Граммофон разбит на кусочки, деревянные щепки... Сотенные купюры, списки номеров лошадей с ипподрома, запиханный в щербатый медный кубок. Все предметы из комнаты тоже здесь. Крылья бабочки, бейсбольная карточка, пластмассовая лошадка, кассета с размотанной черной пленкой, запутавшийся в браслете с подвесками, бейджик с именем работника лаборатории, значок с политическим лозунгом, заколка для волос с кроликом. Противозачаточные пилюли. Буква «З» из ленотипного набора. Наконец, теннисный мячик со следами зубов. «Где Дэн?» — спрашивает Кирби. Вот близкие огня из камина. Ее волосы выглядят как нимб. «Умер!» — отвечает Харпер. Под забывание снежной бури декабря 1929 года, доносящейся из открытой двери. «Что ты делаешь?» «А как ты думаешь?» — передразнивает Кирби. «Чем мне было заняться, пока я сидела и ждала, когда ты вернешься?» «Не смей!» — кричит Харпер, но Кирби щелкает зажигалкой. Моментально поднимается золотой стол пламени. Кирби бросает зажигалку в кучу. Она вспыхивает через секунду, и смоленистый черный дым смешивается с оранжевыми язычками. Харпер с диким воплем бросается к ней с ножом, но вдруг понимает, что не может сделать и шагу. Вместо этого он с грохотом падает на пол и роняет ключ. Стоя на коленях, Дэн, мертвой хваткой, вцепился ему в ноги. Да, он жив, хотя кровь под ним скапливается черной густой лужицей. Он изо всех сил тянет убийцу за штанину стараясь отодвинуть его как можно дальше от Кирби. Харпер отчаянно бьет Дэна ногой. От каблука ключ скользит по полу, тормозит в луже крови и останавливается у косяка перед самым порогом дома. Ботинок Харпера попадает Дэну в челюсть. Взревев от боли, тот отпускает ногу. Освободившись, псих встает и торжествующе выставляет нож вперед. Сейчас он убьет ее, затем потушит огонь, а потом расправится с этим неугомонным дружком, причинившим ему столько неприятностей. И вдруг он встречается глазами Скирби, которая целится в него из револьвера. У нее за спиной поднимается ровное пламя. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но в последнее мгновение передумывает, медленно выдыхает. И нажимает на курок. Харпер. 13 июня. 1993. Вспышка ослепляет. Ударом его отбрасывает к стене. Харпер трогает дырку в груди, Где расползается темное пятно. Первое мгновение он не чувствует вообще ничего. Затем приходит боль. Оживился и заныл каждый нерв вокруг оставленного пуля отверстия. Харпер хочет рассмеяться, но вдох переходит во влажный хрип, потому что легкие начинают заполняться кровью. — Ты не сможешь! — хрипит он. — Правда? Как же она красива! На губах улыбка, глаза блестят, волосы на голове, как мимп, И... светится! Она снова нажимает на курок, непроизвольно вздрагивая от выстрела, а потом еще и еще раз, и еще, пока не раздается щелчок опустевшего барабана. Но тело на пуле почти не реагирует, будто он уже отделяется от него. Кирби в отчаянии швыряет пистолет Харперу на грудь, опускается на колени и закрывает лицо руками. «Лучше бы покончила со мной, безмозглая сука!» — думает Харпер. Он пытается подвинуться к ней, но тело ему больше не повинуется. Перед глазами все размыто, перекошено и смещено под тупым углом. Комната начинает сдвигаться вниз, словно он поднимается на ней. Девушка сидит, ее плечи трясутся. Пламя обнимает стул, занавески, тотемы. И все окутывает черный, едкий дым. Крупный мужчина лежит на полу, ловит ртом воздух, его глаза закрыты, руки прижаты к животу и груди, по пальцам течет кровь. Харпер видит, как стоит у стены. Как он может видеть себя со стороны? Он на все глядит с высоты, будто парит под потолком, хотя и связан с куском плоти внизу на полу. И вот. Его ноги подкашиваются, тело начинает медленно сползать по стене. От головы на кремовых обоях остаются сгустки крови и мозгового вещества. Он чувствует, что связь ослабевает и отключается. Он не может поверить, кричит, ногтями цепляется, чтобы остаться. Но ухватиться нечем, рук уже нет, он мертв, лишь кусок плоти на полу. Он вытягивается, стараясь уцепиться за что-нибудь, и находит дом. Напольные доски вместо костей, стены вместо плоти. Он еще может все вернуть и начать сначала, вернуться назад, и не будет этого жара от пламени, удушающего дыма и вопящей ярости. Это была неодержимость, а скорее инфекция. Дом... Всегда принадлежал ему. Он и был домом. Кирби. 13 июня 1993. В комнате становится очень жарко. С каждым всхлипом в легкие попадает дым. Она может умереть здесь. Просто закрыть глаза и больше никогда не подняться. Это будет легко. Она задохнется еще до того, как огонь доберется до нее. Просто нужно глубоко дышать, вот так, и все. Но что-то настойчиво теребит ее за руку, как собака. Не хочется, но Кирби открывает глаза и видит Дэна, который сжимает ее ладонь. Он стоит на коленях, нагнувшись к ней. Его пальцы скользкие от крови. «Нужна помощь!» — хрипит он. «О, Господи!» Кирби трясется, плачет и кашляет. Обнимает Дэна, и он морщится от боли. о, -о, -о, -о! Осторожно, надо снять пиджак! Она помогает Дэну стянуть верхнюю одежду и как можно крепче завязывает рукава на талии, защищая рану. Ткань моментально становится мокрой от алого потока. Об этом лучше не думать. Кирби подползает ему под руку, упирается в пол и приподнимается. Но он слишком тяжелый, я его не поднять. Нога скользит в крови. Осторожнее, черт возьми! Дэн белый, как полотно. Хорошо, давай так. Кирби подсовывает под него плечо, обхватывает и продвигает вперед. У них за спиной трещит огонь, жадно облизывая стены. Обои чернеют и вспучиваются. Дым черными жгутиками поднимается кверху. Господи, помоги! Кирби чувствует, что он все еще здесь. Они двигаются к двери, то ползут, то переваливаются. Слегка подавшись вперед, Кирби толкает ногой дверь, закрывая от холода и метели. Что ты делаешь? Хочу домой! Кирби помогает ему встать на четвереньки. Потерпи минуточку, еще одну минуточку. А мне понравился наш поцелуй, не разговаривай. «Не уверен, что я такой же сильный, как ты! Если хочешь поцеловать меня еще раз, заткнись к чертовой матери и не вздумай умереть от потери крови!» «Ну, хорошо!» выдыхает Дэн со слабой улыбкой на губах и повторяет более уверенно «Хорошо!» Кирби делает глубокий вдох и распахивает дверь. Летняя ночь встречает их воющими сиренами и мигающими лампочками полицейских машин. Посткриптум. Бартек. 3 декабря 1929. Польский инженер проезжает на машине пару кварталов, останавливается и, не выключая мотор, обдумывает увиденное. Он прекрасно понимает, произошло что-то неприятное и трагическое, хотя он ничего толком не разглядел. Просто посередине улицы лежал человек, истекая кровью. Поразительно, чуть не наехал на него. Хотя, по правде, он и не следил внимательно за дорогой, просто рулил привычным маршрутом к дому, возвращался из Цицерона. Конечно, он слегка пьян, вернее, даже изрядно пьян. Когда он начинает проигрывать, Джин незаметно появляется сам собой, а и постарался чтобы бутылки сменялись всю ночь напролет до раннего утра и еще долго после того, как Барток проиграл последнюю монету. Лу еще и в долг дал, так что теперь он должен Коуэну 2000 долларов. Вообще чудо, что он смог уехать на своей машине. Теперь, если не найти деньги к выходным, в воскресенье рано утром прямо перед церковной службой... Они придут за автомобилем. Отвратительно, конечно. Но хорошо, что не за ним. Хотя этого ждать недолго. Бриллиантовый Лу. Человек серьезный, шутить не будет. Бартык играл в карты с известными гангстерами. Здоровался с личными друзьями мистера Капоне. О чем он только думал. У него и так полно проблем. Нечего в пять утра вмешиваться в кровавую разборку. Однако... Он заинтригован свечением, которое отбрасывал на улицу разрушенный дом, и несказанной роскошью обстановки, которую Барток успел разглядеть через открытую дверь. Нужно вернуться и помочь, хотя бы просто пойти посмотреть. Если окажется что-нибудь серьезное, можно и полицию вызвать. Он разворачивает автомобиль и едет обратно. На переднем крыльце. У самого порога закрытой двери, весь заляпанный снегом и кровью, лежит ключ.